Глава 16. Дела прежние и дела будущие. Как ни странно, Алина хоть и была довольна предстоящей встречей, но отнюдь не спешила с умчаться в гостиную к деду. Как и подобает боярышне, девушка показала всю свою дворянскую выучку, даже в такой ситуации. Кирта и скалиры по моей просьбе тоже отправились с нами. Пришлось уделить немного времени, чтобы ввести в курс дела. Однако, насколько бы хорошей ни была выучка и воспитание княжны, при приближении к заветным дверям, удары ее сердца напоминали громкий набат, по крайней мере, для моего чуткого слуха. А стоило отворить двери и пропустить ее вперед, как доли секунды спустя та оказалась заключена в цепке объятия Трубецкого. «Живая! Живая!» Прикрыв глаза, взволнованно шептал себе под нос ее дед, не выпуская внучку из своих крепких рук. И старик не только удерживал Алину, но и три раза успел перекреститься. «Жива, зацела, здорова!» «Я в порядке, дедуль!» Тихо шепнула Алина, шмыгнув носом, и плотнее прижалась к старику, уткнувшись лицом тому в грудь, причем раскрасневшиеся глаза и выступившие слезы. «Зиантар не давал меня в обиду!» «Говорил же тебе, что не даст и Лазарев умереть!» пробормотал светлый князь. Проняло таки, а я уже думал, когда. Потёмкин, в отличие от своего товарища, лишь весело удовлетворённый за 8 тихо, рассмеялся на эту чувственную встречу двух родственников, а оказавшись подле меня, уложил руки на мои плечи и внимательно осмотрел с ног до головы. Орел, кремень!» – широкой улыбкой отозвался действительный тайный советник. «А главное, живучий! Вот что значит столб империи!» Кто бы сомневался, что ты выживешь, не правда ли, Захарушка? Даже все, Волода, проняло. Но где наши не пропадало, не прогадал решетников на твой счёт, Вы не прогадал. Сомнения были, ваша светлость, усмехнулся криво я, не оставшись в долгу. Причем большие, на грани, как говорится. И благодарю за заботу моих близких. Пустое, Захарушка, пустое. Попростецки отмахнулся он от меня. Где оказались? Деловито прищурился старик. «Дикая стигма, скверное место», — скривился чутья. «Ммм, как верно!» Старик прервался на полусловие и обратил свой суровый взгляд на Трубецкого. «Ты чего творишь, этот проклятый? Задуши же сейчас родную кровиночку!» «Не тебя меня учить, Потёмкин!» Расплылся в широкой улыбке пожилой мужчина, не сводя лучезарного озорного взгляда с радостной внучки. С превеликим трудом остранившись от Алины, Сделал несколько неуловимых шагов в мою сторону и крепко сжал за плечи, не забыв встретиться со мной взором. Еще пара таких объятий мне понадобится могине жизни. «Спасибо тебе. Что хочешь, проси, Захар. За внучку все отдам. Ничего не пожалею. Век помнить буду. Всем тебе обязан». Хм, «Да твой рот уже и так у него в должниках ходит. Хотя, <кхм> как в принципе и мой», — загадочно ухмыльнулся советник. А после неловко почесал затылок. Кстати, Романовы тоже. Не род, <связывая> рот! твердо очеканил Михаил отрицательно качая головой. Отныне я лично ему обязан. Рови Потемкину мгновенно взлетели вверх, но секунду погодя, тот лишь понятливо хмыкнул: Надо же, долг главы боярского рода? Это интересно. Но все, что мне было нужно, я уже получил в лице твоей внучки, таким всепожирающим змеем себя чувствуя. Минут погодя, после того, как Трубецкой все-таки насмотрелся на свою внучку и понял, что та целая и здорово, все присутствующие разместились по приглянувшимся местам. Прежде чем я начну, хотелось бы узнать лично у вас, ваша светлость, обратился к Потемкину. Это правда, что нашли тех, кто повинен в нападении на меня и Алину? Стоило вопросу вырваться из моего рта, как светлый князь на миг сконфузился и скосил свой взгляд на Трубецкого. В ответ тут лишь презрительно скривился и вновь обратил свой теплый дедовский взор на внучку. «Скажу тебе честно, Захарушка, данный вопрос сейчас не к месту. Чуть позже я тебе все расскажу. Тема одюжа щепетильная». «Ага, щепетильная», — передразнял того Михаил, демонстративно фыркнув. «При мне не хочешь с тобой разговаривать. Интриган он, Захар, что с него взять? Да и помрет интриганом». «Так, так, так, это занятно». — Весьма занятно. Значит, в столице сейчас очень оживленно. Тогда же лучше. — Что ж, как вам будет угодно? — понятливо кивнул я, принимая к сведению такой ответ. Следом медленно выудил из кармана артефакт Распутина и положил на журнале столик перед всеми. Потемкину Трубецком хватило одного взгляда, чтобы насторожиться. Я же, в свою очередь, пододвинул уже бесполезную железяку к светлому князю. — Смогли выбраться из стигмы мы благодаря ему? «Передаю его вам, ваша светлость. Думаю, вы знаете, что с ним делать. Уничтожить, прибрать, закинуть далеко и надолго — дело ваше». «Это правильное решение, Захарушка», — Добрительно кивнул мне старик, подхватив артефакт со стола двумя пальцами, и тот скрылся во внутреннем кармане дорогого пинжака. «Подробности?» «Во-первых, хотелось бы сказать, что в данное время у нас есть некая доля контрабанды и стигмы, «В виде нескольких артефактов и подаренных украшений. Само собой, ничего опасного там нет. И если будет необходимо, все эти предметы пройдут государственную проверку». «Подаренных?», подаренных. честно хмурился Трубецкой, хвативший за мой ответ. Но Алина мгновенно положила свою руку поверх его. Все верно, ваше сиятельство. Это-то и будет во-вторых, а позже в-третьих». с Калиром. обернулся к двери. «Войдите». Та беззвучно отворилась, и в гостиную вошли встревоженные брат и сестра, которые моментально оказались у меня за спиной, изредка поглядывая на Олену и на новые лица. Стоило Трубецкому увидеть неизвестных существ, как брови его взлетели вверх. А вот Потёмкина на удивление был спокойно, будто что-то знал. Лишь цепко и внимательно осматривал вошедших. А несколько вдохов спустя перевел свой задумчивый, непроницаемый взгляд на меня. «Они помогли». «Вы правы, ваша светлость. Они называют себя Альвы. Разумные существа, что пару веков проживали и выживали в той самой дикой стигме после уничтожения их родного мира. Сейчас же они хотят перебраться на Землю. Само собой, с дозволением императора и по всем существующим законам империи. От себя лишь скажу, они не монстры и стигмы и пятен, а лишь бедный народ без дома». Почти минуту в гостиной была тишина. Потёмкин над чем-то хаотично размышлял. И откинувшись в кресле, протяжно выдохнул, между делом ослабив галстук на шее. Рассказывай, Захарушка, я тебя слушаю. Ты понятия не имеешь, во что вляпался. Вся беседа затянулась до глубокой ночи, и разговор выдался до безумного тяжелым. Потемкин весьма скептически отнесся к моим словам о благонадежности Альвов, но скепсис его накрылся медным тазом. Когда в разговор вступили дети патриарха со своими уточнениями и предложениями. Само собой, все делалось при помощи артефакта. Как оказалось, Карос все-таки постраховался на мой счет, и на всякий случай наделил своих отпрысков всеми полномочиями говорить от лица дома темного течения. Порой на лице Калиры проскакивала вина за такое откровение, но сердиться наливов было попросту не за что. Я понимал и патриарха, и весь их дом. Карас поступил правильно, что перестраховался. Страх и тревога смогут подкосить кого угодно. Довериться первому встречному человеку невозможно просто так. В общем, беседа к середине разговора выровнялась и вернулась в необходимое для меня деловое русло. А зам как и Трубецкой, стали медленно оттаивать. Если кратко, в пользу Альвов говорила многое. «Это интересно», — ухмыльнулся заинтригованный советник. После затянувшейся тишины по окончании моего рассказа и всех бесед с Киртайсом самокалирой. То есть весь дом темного течения, готов жить по законам империи, делиться многими знаниями и все в этом духе, тем самым попав под влияние императора. А их поручителем хочешь выступить ты сам. Неужели головой отвечать будешь? После слов мужчины Альвы невольно сглотнули и искоса взглянули на меня. Все так, ваша светлость», — подтвердил я его слова. Дети патриарха облегченно выдохнули. «Ох, Захарушка, умеешь ты взбаламутить и без того мутную воду!» выдохнул старик устало, потирая глаза. «А ведь только воскрес. Ты же понимаешь, что это дело непростое. Ты даже не представляешь, сколько существует подводных камней». «Более чем понимаю ваша светлость и готов к последствиям». «Похвальное рвение, хоть и поспешное!» усмехнулся сухо светлый князь и, недолго подумав, утвердительно кивнула. «Хорошо. Три тысячи новых подданных — это не проблема. Я переговорю со Всеволодом, а также устрою тебе и твоим Альвам личную аудиенцию. Будь готов ко встрече. Либо же император сам навестит тебя, когда решит, что делать. Нужен тщательный анализ. Скандачка такие вопросы не решаются. Захар, надеюсь, здесь есть место, где я могу наедине побеседовать со своей внучкой?» Вдруг тихо отозвался Трубецкой. «Нам нужно о многом посекретничать, как, в принципе, вам двоим». На этих словах старик вновь раздраженно фыркнул, взглянув на светлого князя, и поднялся на ноги. «Разумеется, Михаил Валерьевич, гостевые покои уже готовы», учтиво откликнулся я, указывая на двери. «Вас проводят». Мужчина благодарно кивнул, не забыв одарить меня в очередной раз благосклонным удовлетворенным взглядом. Похоже, им действительно было о чем поговорить. Под руку тут покинул гостиную. Немного погодя, на отдых отправились и до Нильзи довольные Альвы, когда запас вопросов советника был исчерпан, и мы подходили к финалу переговоров. Ибо для самих Альвов все на данный момент оборачивалось как нельзя лучше. Само собой, с моим скромным участием и в качестве залога моей головой. В итоге наедине мы остались лишь с действительным тайным советником Российской империи. Захарушка. Медленно начал говорить светлый князь, глядя мне прямо в глаза. «То, что я тебе расскажу, является тайной для многих, поэтому среди народа сейчас распространяется совсем иная информация. Но так как ты напрямую к этому относишься, то твоя персона это касается в первую очередь. Также хочу сказать, что я и Всеволод всегда действуем во благо Империи, и поведанное тебе может не понравиться». Но ну, так уж получается, что мы оказываем тебе услугу, поступив таким образом. Надеюсь, в дальнейшем ты все поймешь. Не стоит, ваша светлость, все в порядке. Это радует, кивнул расслабленно тот. В таком случае начну с главного. Первое нападение хунхозов, а также твое струбецкое исчезновение связано с Анастасией Осокиной в девичестве Ховриной. Ты знаком с ней? «Три пещера Куима, куртизанское щаде!» Теперь понятно, почему она так довольно скалилась. А я-то всю голову ломала. Но ничего, ничего, О, видимо, кто-то в ближайшее время споткнется и приземлится на удобно подставленную иглу. Впервые слышу, хоть я и в курсе, кто она. Все случившееся с тобой было спланировано именно ею, ее поверенным и твоим старым знакомым, патриархом Ясака. Твой отец... Но, заметив мою скривившуюся гримасу, тот решил исправиться. <кхм> Третий отдел все проверил, и так уж вышло, что Осокин был не в курсе дела своей жены. Мы вправе были наказать весь род, но в нынешнее неспокойное время это было бы чревато, и все Володу приходится с этим мириться. Вынужден признать, Володенька дуриной глава боярского рода, но, как ни крути, он глава, поэтому он пошел на сделку. Одна и не Настасья, не его жена, он от нее отрекся. Знатная волна поднялась из-за этого случая. Столицы знать гудели долгое время. Приходилось утихомиривать самых ретивых. Как все-таки интересно. Это интригует. Но как бы то ни было, такова оборотная сторона монеты. За все нужно платить. «Дайте угадаю», — взял я слово, когда советник ненадолго замолчал. «За ховренами тоже достаточно грешков?» «Не грешков», — покачал отрицательно головой Потемкин, скрывая потаённое мерзение. «Грязи и мерзости. Грязи по самое горло. Всеволод терпел, потому как они были полезны. Володенька же их прикрывал. Но любому терпению есть предел. Действия Анастасии стали последней каплей. Отныне рода Ховриных более не существует. Карательные отряды провели тотальную зачистку». Настасья Ховрина сейчас находится в застенках централа, а вот ее поверенный оказался еще тем умельцем. Заболоский Анатолий был магом тьмы с редким даром ходящего по мраку. По этой самой причине не смог засечь его на приеме. Так вот, он смог улизнуть от жандармов, но его успели сильно ранить. Сейчас он залезывает рано, поэтому тебе нужно быть осторожным. За имение своих людей можешь не переживать, жандармы всегда будут поблизости. Ховрина Осокина, Заболоцкий, Ясака. Я запомнил. Что с Ясакой Осокинами? Сокины теперь сидят ниже травы и тиши воды. Люди в столице полностью истреблены спецподразделениями Романовых. Само собой уничтожили лишь тех, кто был замешан во всех грязных делишках. Сделали это тайно. Сам носа не кажется своей земли. Сейчас за ним наблюдаем. Есть у нас со всеволодом огромные подозрения на его счет Так что извини, но ему пока придется пожить слишком далеко ведут ниточки Но как я понимаю, это еще не все усомнился я с улыбкой кто кто но вот нынешний император не показался мне бесхребетной амебой. «Хм, ты догадлив лукаво усмехнулся Потемкин. Все было, мне рассказал, что ты хочешь основать свой род. Но ты ведь и даешь себе отчет, что новых не образовывалось более ста лет. Формирование рода требует усердия, но самое важное в другом. Хозяин нового рода должен быть могущественен и встать с другими главами родов и патриархами древних кланов. Его фундамент должен быть незыблемым и непоколебимым. По этой самой причине император идет тебе навстречу. Уговор прост. Сможешь избавиться от Ясака и что-то сделать со Сокинами и он даст тебе свое дозволение. Ты либо сможешь заменить их своей кандидатурой, либо конкретно подвинуть. Само собой, все должно быть по закону. Либо ты должен иметь законные основания для их смерти. Отныне все в твоих руках, Захарушка, тихо отозвался светлый князь, поднимаясь на ноги. И совсем немного в наших. Вот значит как. Жестоко по отношению к слабым и провинившимся звеньям. А также логично по отношению к новым кандидатам-основателям рода. А как же Академия? Вдруг вспомнил я, когда Старинг зашагал к выходу. Ее никто не отменял. Это одно из условий. Ты же не думал, что будет все так просто. Тихо рассмеялся советник. В ближайшее время тебе нужно явиться в столицу. Там и назначат наставника. Появляться будешь один или два раза в месяц. Ваша светлость. Рука мужчины уже коснулась ручки двери, а во мраке ночный ход близко в силуэт Потёмкина начал будто сливаться с тенью. «Одна просьба. Мне нужно две недели. У меня есть это время». Фигура мужчины так и застыла у дверей, словно что-то обдумывала, но все же твердительно кивнула. «У тебя будет две недели. Для всех ты мертво похоронен. Если сможешь уговорить Трубецкого и его внучку тихо вести себя в эти непростые дни» то не вижу в этом проблемы. Я же пока переговорю с государем по поводу Альвов. Заодно у него будет время хорошо все обдумать. Ты представить себе не можешь, насколько это серьезное дело. Надо же, кто бы мог подумать, что это окажется правдой. Или слышно пробормотал себе тот поднос. И последний вопрос, ваша светлость. Что за неспокойные времена, о которых вы сейчас говорили? Измена древних кланов, Захарушка. Опять кровь и убийство. Грустно усмехнулся светлый князь, покидая гостиную. Измена и назревающая война. Измена и назревающая война. Так вот в чем дело. Вот почему император ведет себя так осторожно. Вот где собака зарыта. Теперь это все и становится на свои места. Безна! Все же вернулся я как нельзя вовремя. Как все-таки интересно и как волнительно.